Глава 37. Кейт. По пути к себе стараюсь сохранять спокойствие, хотя внутри все клокочет. Команде не стоит видеть, что Тиш выиграла один незначительный бой. Так или иначе, сотрудники чувствуют, в каком настроении их босс, и прячутся по кабинетам, когда я прохожу мимо. Совершенно недопустимая ситуация. Я полагала, что Тиш уже и след простыл однако недооценила ее способности. Больше такой ошибки не допущу. Этот мужчина ее поверенный. Он ведь был на прощальной церемонии. Человек в фетровой шляпе. Значит, она все подстроила заранее? Дай мне несколько минут, хорошо? Обращаюсь я к Бобу. Почитайте пока так называемое завещание. Встретимся через десять минут. Боб уходит, явно благодаря Богу за передышку. А я закрываю дверь и подхожу к книжному шкафу. Снимаю с полки фотографию. Джон и Эшлин в летнем лагере. Дочери шесть лет. Это единственное фото Джона у меня в офисе. Храню его как напоминание о тех временах, когда все было так просто. Во всяком случае, я убедила себя, что причина именно в этом. Сматриваюсь в лицо бывшего мужа, пытаясь обнаружить в нем признаки двуличия. Какую-то черточку, которая могла подсказать, дальше все пойдет кувырком. Да, нет, лицо как лицо. Встаю у окна и кладу ладонь на холодное стекло. В дверь стучат. Заходите, говорю я, не оборачиваясь. Знаю, что это Боб с Сандрой. Прискорбная история, начинает Боб. Завещание фальшивое, никаких сомнений. Эшлин в нем даже не упомянуто. К сожалению, до тех пор, пока мы не опротестуем подделку в суде, придется терпеть эту парочку. Все же ивент теперь публичное общество, и нам невыгодно, чтобы до инвесторов дошли слухи о том, что в компании идет передел власти. Продолжаю стоять лицом к окну. «Бобу и Сандре незачем видеть мое лицо». Я сама не уверена, что оно сейчас выражает. Никакого передела не будет. Мы незамедлительно подадим в суд и оспорим фальшивку. Готовь исковое заявление. «Конечно», — соглашается Сандра, «мы точно знаем, что Джон так не поступил бы. Наверняка завещание поддельное». «Вот именно». Я перевожу дух и поворачиваюсь. «Подытожим». Тиш рассчитывает, что я поверю в ее сказочку. Она владелица половины компании. Мы с ней два президента, а Эшлин вычеркнута из завещания. Этому не бывать. Разговор окончен, и Сандра, покачивая головой, выходит из кабинета. Тиш не достанется ни кусочка, Ивент. Я избавлюсь от этой выскочки. Она проиграет. Боб, я не шучу. Прошу тебя решать все вопросы с юридической компанией. Бросай все остальное. Скажи, что я пойду до конца. Словом, свистать всех наверх. Считай, что я уже начал, — бормочет Боб, вытирая под лба. Не будем терять время. Если хоть слово просочится к инвесторам, служащим или брокерам, наши акции могут потерять в цене, и урон окажется сокрушительным. Как же Джон облажался с этой тиши Возвращаюсь за стол. Книжные полки за спиной заставлены многочисленными фотографиями Эшлин, и я рассматриваю одну из них. Последнее Рождество, когда семья была еще в полном составе. Мама с папой тогда приехали к нам в Тиллурит. На снимке мы стоим с дочерью и моими родителями на веранде Пентхауза. Идет снег, и снежинки, словно конфетти, покрывают наши волосы. Нас тогда сфотографировал Джон. «Я все решу», — обещает Боб. «Нет, решать буду я, а ты дашь мне информацию, и немедля». Он кивает и выходит в коридор. «На секунду представляю, как прошло бы общее собрание коллектива под нашим стиш-совместным руководством». «Нет, этого допускать нельзя. Она ничего не смыслит в бизнесе». Я и Джон это терпела в офисе лишь из-за его теоретических знаний и хороших связей. Основная работа всегда лежала на мне. После того, как Джон бросил семью, мне оставалось лишь делать вид, что мы с ним по-прежнему команда. Сложнее всего было первое время, когда речь не шла даже о видимости сотрудничества. Он приглашал молодую жену на все совещания. В конце концов, Пришлось положить этому конец, заявив, что совещание проводится только для руководящего состава. Мы с Джоном в итоге наладили совместную работу на благо компании, хотя это была целиком и полностью моя заслуга. Никакого удовольствия от общения с ним я не испытывала, пришлось перетерпеть. Но тандем стиш? Нет, это полный бред. Я такого никогда не допущу. У меня рождается новый план, и я устраиваюсь с ноутбуком на диване, вводя в поисковую строку «Офис Джорджа Прайса». Так, Пайнвилл, Кентукки. Тут же набираю указанный на сайте номер. «Контора Джорджа Прайса. Если у вас проблемы с законом, с гражданским или юридическим лицом, мы к вашим услугам», — отвечает администратор. «Меня зовут Мэри. Чем могу вам помочь?» «Здравствуйте, Мэри». «Меня зовут Мейбл Джонсон. Планирую обратиться к мистеру Прайсу по поводу одного дела, однако должна убедиться, что мы не столкнемся с конфликтом интересов», — сочиняю я. Следует узнать, как можно больше об этом проходимце. «Нет ли у него племянницы по имени Терри Джейн или Тиш?» «Да, есть, мэм. Это она порекомендовала нашу контору? Они очень близки с мистером Прайсом». «Как мило», — отвечаю я. Разумеется, закон не запрещает нанять в качестве адвоката родного дядю. Я перевожу взгляд на последний лист фальшивого завещания. Подпись Джона явно подделана. Однако меня сейчас интересуют имена свидетелей. Одна из них — Мэри Лавлес. Мое сердце начинает биться чуть быстрее. «Мистера Прайса сегодня не будет в офисе. Оставите для него сообщение?» — спрашивает Мэри. «Ваша фамилия Лавлес, Мэри? У меня на юге живет родственница с такой фамилией». «Откуда вы знаете?» — говорит Мэри после короткой паузы. «Просто догадалась». Смотрю на подпись второго свидетеля. «Сара Эл Берн. Не подскажете, как связаться с Сарой Бёрн?» В ответ тишина. Судя по всему, на том конце провода дали отбой. «Мэри? Алло, Мэри?» Я отключаюсь. Если потребуется, найти эту женщину будет несложно. Внимательно разглядываю подпись второй свидетельницы. Очень подозрительно, что Мэри бросила трубку. Наверняка она знает Сару. Снова набираю имя в поисковике. И бинго! Нахожу Сару Эл Бёрн в Фейсбуке. Мэри, ее сестра, любит нянчить детишек Сары. Просто идеально. С обеими можно будет пообщаться без проблем. Джордж не особенно утруждался поисками свидетелей для завещания. Одна из них подчиненная, вторая — ее родная сестра. Снова углубляюсь в поиски, когда раздается стук в дверь. В кабинет входит Эшлин. «Привет. Хорошо, что заскочила. Мне будет спокойнее, если ты сейчас же отправишься домой. И включи охранную систему. Перестань беспокоиться, мам. Лучше скажи, «Папа действительно написал новое завещание?» «Якобы да. Но только глянь на эту подпись. Твой отец расписывался по-другому. Мы же с ним подписали миллион контрактов. Еще займемся свидетелями и нотариусом, так что не переживай, я разберусь». «Не сомневаюсь», — дочкивает. «Ладно, у меня полно дел. До вечера». «Увидимся дома, милая». Я снова утыкаюсь в компьютер. «Придется задержаться». «Звоню Лэнсу». Тот отвечает после первого гудка. «Это я дал Тиш ключ от кабинета Джона. Чувствую себя полным идиотом. Думала, она заберет свои вещи, а она уселась за стол, как у себя дома». Тиш вбила себе в голову, что имеет право на половину ивент. «Просто невыносимо. Джон ни за что на такое не пошел бы. Совсем на него не похоже». Лэнс был лучшим другом Джона в компании, а, возможно, и за ее пределами. В жизни бывшего мужа после женитьбы на Тиш просто не осталось места для других приятелей. Перевожу дух и тут же вспоминаю об идее, которую обдумывала со дня смерти Джона. Учитывая, что Тиш захватила его кабинет, теперь этот план приобретает особую важность. «Я собираюсь купить на рынке дополнительный пакет акций «Ивент». Прекрасно вас понимаю, однако никому не разрешено приобретать более 5%. В противном случае биржа уведомляет регулятора, с тревогой в голосе отвечает Лэнс. «Идея отличная, Кейт. Остается только найти способ. Если потребуется помощь, рассчитывайте на меня. Обойдусь сама». Есть несколько фирм, К которым я формально не имею отношения. Сделки можно провести через них, да еще докупить акции на имя Эшлин. Все будет законно, однако если инвесторы что-то пронюхают... Понял вас, выдыхает Лэнс. Разумеется, расследование комиссии по ценным бумагам вам ни к чему. Только этого не хватало. Естественно, я не настолько глупа, тем более, что речь идет о моих деньгах И моей компании. Тишь. Вот кто нам точно ни к чему. Но я согласна. Осторожность не помешает. Вас же попрошу не спускать глаз с этой помешанной в угловом офисе. Договорились. Если что, Сандра тоже начеком, кружит как ястреб. Вижу ее из кабинета. Ее взгляды из вестибюля сводят Тишь с ума. Если б еще взгляды Сандры заставили ее покинуть помещение, Ладно, переговорим позже. Прошу сообщить, если сотрудники начнут подходить к вам с вопросами. Говорите всем, что это временная ситуация. И ни в коем случае нельзя допустить, чтобы кто-то общался со СМИ. Конечно, учтем. Я не медлю ни минуты скупая контрольный пакет акций. На всякий пожарный. В любом случае, это отличное вложение денег. Игра так игра. Встаю, потягиваюсь и делаю несколько круговых движений головой. Один из двух противников знает о бизнесе все, и это я. Завершив сделки, сосредотачиваюсь на фальшивом завещании. Заверила документ нотариус Энджи Болл. Ее офис находится совсем близко, за углом. «Очень хорошо». Прохожу через приемную, и Нэнси беспокоится. «Куда вы собрались?» Нельзя уходить из офиса, пока эта женщина здесь. Скоро вернусь. Просто хочу глотнуть свежего воздуха, успокаиваю я. Позвоните, если Тиш себя как-то проявит. Похоже, она просто прячется в кабинете Джона. Ей меня не переиграть. Никогда. Ни за что. Отсчет пошел, Тиш.